о том, как Ланселоту было неспослано видение. Галахат покинул замок скорби и поехал дальше. Он попал в густой лес и в чаще этого леса повстречал своего отца, сэра Ланселота, и с ним сэра персевали. Они его не узнали, благодать Божья скрыла его лик. Сэр Ланселот выехал против Галахада, но Галахат отбил его удар и сбросил отца с коня. Затем он повернулся к сэру Персивалю и ударил его мечом с такой силой, что и Персиваль грянулся о земле. Все это происходило на глазах у отшельницы, которая вышла из своей хижины и приветствовала Галахада. Господь с вами лучший рыцарь на земле. Если бы эти двое узнали вас, как узнала я, они бы не посмели вступить в бой. Галахад поскорее уехал прочь, пока его не узнали. Но Ланселот и Персиваль слышали слова отшельницы и поняли, что сражались с Галахадом. Они поскакали следом, но Галахад уже скрылся из глаз. На том эти двое расстались, опечаленные, и сэр Ланселот поехал еще дальше в чащу, где уже не было дорог. Он решил отдаться на волю судьбы и счастья. Так он ехал, куда глаза глядят, и видел впереди крест. В слабом вечернем свете казалось, Будто крест высечен из мрамора. Рядом стояла каменная часовня. Ланселот снял щит, привязал коня к дереву и подошел к часовне. Дверь была сломана. В щель рыцарь увидел алтарь, накрытый дорогой тканью, на котором стоял серебряный светильник с шестью большими свечами. Увидев огонь свечей, Ланселот захотел войти и помолиться, но сломанная дверь не открывалась. Огорченный Ланселот отошел, отвязал коня и пустил его пастись. Затем он взял свой щит, положил его перед дверью часовни, лег на щит и уснул. Во сне ему привиделось, как к нему подходят две белые лошади и везут за собой повозку, на которой лежит раненый рыцарь. У креста они остановились, и Ланселот услышал, как рыцарь вздыхает и причитает «Господь мой Спаситель!» «Когда же эта боль оставит меня? Когда я увижу святой Грааль и исцелюсь? Я так долго страдаю за столь малый грех». И Ланселот увидел, как тот подсвечник с шестью свечами явился перед больным рыцарем. Затем появился серебряный поднос, а на нем сам святой Грааль. Больной рыцарь приподнялся и простер руки в восхищении. — Святый Господи! — прошептал он. — Я знаю, внутри этого священного сосуда ты сам. презри на мои страдания! — он притронулся к чаше, а затем поцеловал ее и тут же исцелился. — Господи, ты избавил меня! — промолвил рыцарь. — Хвала твоему имени! Затем святой Грааль и подсвечник возвратились в часовню, но сэр Ланселот не понял, как это произошло. Сам он был так он грехами, что не мог даже приподняться. Исцеленный рыцарь подошел к кресту и стал его целовать. Тут к нему подоспел в изумлении оруженосец. «Я вновь здоров благодарение Христу», — сказал ему рыцарь. «Но странно, что тот рыцарь у часовни все еще спит. Он неподвижен, словно камень». «Должно быть, он закоснел в смертном грехе и не исповедался», — предположил оруженосец. «Кто бы он ни был, мне жаль его». Думаю, он из братства круглого стола. — Сэр, я привез вам все доспехи, кроме шлема и меча. Нельзя ли взять их у этого человека? — Конечно, чудесный исцеленный рыцарь забрал у Ланселота еще и коня и радостный поскакал прочь от креста. Ланселот вскоре очнулся, сел и попытался понять, приснилось ему все это или нет. И пока он сидел, так из часовни послышался голос. — Сэр Ланселот, твердый, как скала, горький, как лист смоковницы, слушай меня. Оставь это святое место, тебе нельзя находиться здесь. Рыцарь не знал, как быть. Он слушал этот голос и плакал, каждое слово проникало в его сердце. Ланселоту казалось, будто он утратил честь, и он проклинал день своего рождения. Подойдя к мраморному кресту, он увидел, что его конь, шлем и меч пропали. Значит, то был не сон. Мои грехи и мои проступки навлекли на меня позор и бесчестье, сокрушался рыцарь. Когда я выезжал на мирские подвиги, я всегда выходил победителем, никто не мог взять надо мной верх. Но вот я пустился на поиски святого граля и вижу, как отягощают меня грехи. Я не мог ни заговорить, ни пошевелиться, когда передо мной явился святой граль. Я жалкий недостойный грешник. Так он горевал до утра, а на рассвете птичье пение ободрило его.